Эпилог. Мамочка, я научился стрелять из лука. Фридрих подбежал ко мне, как только я вышла в сад. Я погладила сына по золотым кудряшкам и улыбнулась ему. Прошло 5 лет с тех пор, как он появился на свет. Год назад он обрёл своего дракона и встал на крыло. Каждый раз, как они с Маргусом взлетали в синее небо, у меня замирало сердце. Я боялась, что сынок не справится. Но его дракончик был такой же неугомонный, как и человек. Он с наслаждением летал и прилежно учился всем манёврам у своего отца и наставников. А наставников у него было достаточное количество. ВЫ он учил его искусству ближнего боя, правильному обращению с оружием. Тиран проводил занятия по светской этике и вообще занимался образованием маленького наследника драконов. Фридерик, получивший своё имя в честь далёкого предка, последнего из рода Амрахан, просто обожал сказки о других мирах, о неведомых магических предметах, телефонах, машинах, телевизорах и мечтал когда-нибудь побывать в этих мирах и увидеть всё своими глазами. Я слушала эти истории и не могла сдержать улыбки. Тира оказался отличным рассказчиком. Вообще мне было интересно наблюдать, как изменились наёмники, притащившие меня в этот мир. Вы он часами мог заниматься с Фридрихом, терпеливо всё ему рассказывал и показывал, а Тиран всё своё свободное время проводил в замке. Хотя, может быть, причиной этому была моя помощница, по совместительству няня малыша, Наина. Уж больно заинтересованным взглядом он бросал на красавицу Ундину. Да и Наина не осталась равнодушной к вампиру. Очень надеюсь, что они будут счастливы. Какой ты у меня молодец. Я присела и заглянула в зелёные, совсем как у отца, глаза сына. Ты будешь великим воином. Да. Над головой кружил мой золотистый дракоша-мультяшка. Моя метка, получившая жизнь, категорически отказывалась занять своё место на моей руке, предпочитая жить своей собственной жизнью. Зато он всегда был рядом с сыном. И не оставлял его ни на секунду. Фридрих побежал на полянку, где его ждали феи. Крохотные волшебницы просто обожали играть с ним. Они развлекали его иллюзиями, играли с ним в прятки, угощали всевозможными сладостями. Мелиде, Мигельерма материализовался рядом со мной. Лондерина Миранда прибыла. "Спасибо", улыбнулась я призраку и поспешила вернуться в замок, оставив сына на попечение его нянек. Миранда ждала меня на террасе. Я обняла подругу и усадила в кресло. Сейчас ей было уже тяжело ходить. Скоро драконица должна родить своего первенца. "Ты хорошо выглядишь", улыбнулась она мне. "Спасибо, ты тоже". Миранде удивительно шла беременность. Её движения стали более плавными, в глазах поселилась уверенность и какая-то мудрость. Девушка будто светилась изнутри. С тех пор, как она приняла предложение Бернарда Рокса и стала его женой, Миранда сильно изменилась. Теперь это была уже не холодная снежная королева, не та стервочка, которую я увидела впервые на приёме у Ардена, когда он представил меня как свою Дэрнхану. Сейчас она стала мудрой, уверенной в себе женой советника короля. Мы часто виделись и с удовольствием проводили время в обществе друг друга. Она любила играть в Фридрихом И мы быстро стали подругами. Бернард отпускает тебя одну летать? спросила я. Миранда лукаво улыбнулась. Я не всё ему рассказываю, хихикнула девушка. Иначе он запер бы меня в башне и ещё и охрану бы поставил. Но я так скучаю и не могу сидеть на месте. Когда вернётся Винсент, будет проще. Когда заканчивается его миссия. Он обещал, что вернётся как раз к рождению племянницы. Снова улыбнулась Миранда. О том, что она ждёт девочку, мы узнали недавно. С тех пор подруга не переставала говорить, что она будет невестой нашему сарданам сыну. А я? Я думаю, что они вырастут и сами во всём разберутся. Мы поболтали ещё немного. Затем Миранда вернулась домой. Я поднялась на площадку в башне, что когда-то была почти полностью разрушена сихиалом. Как давно это было? С площадки мне открывался великолепный вид на бухту. Я не уставала любоваться этим зрелищем. В лучах заходящего солнца город морского народа казался построенным из самоцветов. Он вернулся из морских глубин в тот же день, когда пало проклятие, сковывавшее наше королевство. Я смотрела в высокое синее небо и ждала возвращения своего мужа. Как всегда, когда я видела приближение Маргуса, Огромного серебристого дракона, сердце делало кульбит и замирало. Дракон осторожно опустился на площадку и сложил крылья, обдав меня потоком воздуха. "Элли", в голосе Маргуса было море нежности. Я погладила его по чешуйчатому носу и улыбнулась. "Я тоже соскучилась", прошептала я ему, даря поцелуй. Наши отношения со зверем Ардона остались очень нежными. Я была благодарна ящеро за его мудрость и терпение. Именно он признал во мне истинную, связав нас с Нетаном прочными узами. После снятия проклятия ушла вражда между человеком и драконом. Больше не было места борьбе за право существования между ними. Они стали одним целым, моим драконом. Фигуру Маргус окутал магический кокон. Миг, удар сердца, и передо мной стоит мой муж. В следующий мгновение он заключил меня в объятия и наклонился к моим губам. "Привет", прошептал Арден, прерывая поцелуй. "Привет". Я смотрела в его глаза и растворялась в их зелени. "Как прошёл твой день?" "Просто чудесно, как и вся моя жизнь с тобой". Конец.